Понедельник, 7 августа. Улица. Возвращаясь от Робера Флери, мы велели ехать улицами, окружающими Триумфальную арку. Было около шести часов, и притом лето. Привратники, дети, мальчишки, рабочие, женщины. Все это толчется у дверей, сидит на скамейках или болтает перед винными лавочками. Но тут есть картины очаровательные. Положительно очаровательный. Я далека от того, чтобы сводить все на копию. Это дело посредственностей. Но в этой жизни, в этой правде, есть восхитительные сцены. Величайшие мастера велики только правдой. Я вернулась восхищенной улицей. И те, которые смеются над натурализмом, дураки и не понимают, в чем дело. Нужно суметь схватить природу и уметь выбирать. Все дело художника в выборе. Четверг, 17 августа. Мне кажется, что Роберт Флери составил обо мне очень верное мнение. Он принимает меня за то, чем я желала бы казаться. То есть находит меня очень милой, или, говоря серьезно, считает меня совсем еще молодой девушкой, даже ребенком, и в том смысле, что, разговаривая как женщина, я в глубине души перед самой собой чиста как ангел. Я право думаю, что он уважает меня в самом высоком смысле этого слова. Я была бы очень удивлена, если бы он в моем присутствии сказал, что бы то ни было, неприличное». Я всегда утверждаю, что говорю обо всем. Да, но на все есть своя манера. В разговоре может быть больше, чем приличие, может быть щепетильность. Я, может быть, разговариваю как женщина, но употребляю метафоры, маскирую выражения так, что кажется, будто я и не касаюсь того, чего не следует. Никогда, даже в разговоре с Жулианом, я не употребляю слов. «любовник», «любовница», «связь» — этих обыкновенных и точных выражений, которые заставляют предполагать, что все говорят о вещах, хорошо знакомых вам. Все знают, конечно, что все это известно, но по этим понятиям скользишь незаметно. Даже если бы я и не знала ничего, я не казалась бы смешною, так как есть разговоры, при которых немножко ядовитости, насмешки над неким амуром неизбежны, хотя бы только вскользь. Пятница, 18 августа. Мы не застали Бастиена дома. Я оставила ему записку и мельком взглянула на то, что он привез из Лондона. Там, между прочим, есть маленький мошенник рассыльный, который стоит, опершись на тумбу, Кажется, что слышишь стук проезжающих мимо экипажей. Фон совсем не отделан. Но фигура — среда, 23 августа. Вместо того, чтобы прилежно работать над каким-нибудь этюдом, я гуляю. Да, барышня совершает артистические прогулки и наблюдает. Я перечла на английском языке, Одну вещь у Айда. Женщина не особенно талантливая, она называется Ариадна. Эта книга создана для того, чтобы волновать до последней степени. Я двадцать раз готова была перечесть ее, вот уже в продолжении трех лет. Но всякий раз я отступала, зная, как волновала и как всегда будет волновать меня эта вещь. Там говорится о любви. И искусстве. И дело происходит в Риме. Три вещи, из которых каждая в отдельности достаточно, чтобы увлечь меня, и наименьшая из них ⁇ любовь. Можно было бы исключить из книги все, что говорится о любви. И она, тем не менее, способна была бы свести меня с ума. К Риму я чувствую обожание, страсть, уважение ни с чем не сравнимый, ибо Рим художников и поэтов, настоящий Рим, вовсе не соединяется в моем представлении с светским Римом, который доставил мне страдания. Я помню только поэтический и артистический мир, перед которым я преклоняюсь. Вторник, 29 августа. Что же я делаю? Маленькую девочку, которая накинула на плечи свою черную юбку и держит открытый зонтик. Я работаю на воздухе, и дождь идет почти каждый день. И потом, что это может значить? Что это в сравнении с мыслью, выраженную в мраморе?